Эпизод 2. Самолёт с оглушительным гулом, рассекая двумя пропеллерами воздух, покачиваясь, шёл в сырую мглу, на север. Под ним чешуйчато-серебряной змеё извивался могучий Енисей, скованный толстыми льдами. Григорий в чёрном добротном полушубке под ремнём, в пыжиковой шапке и оленьих макосинах, сидел на жёсткой лавке подле окна на правом борту самолёта, и, пригибаясь, смотрел в квадратное окно на хмурое земное безлюдие. Всё снег и лёд и лес. И редко-редко где-нибудь у берега вьётся дымок деревушки или заимки. Напротив Григория на каком-то деревянном ящике придрёмывал Трофим Кузьмич Рябов, знаток тайги и верный проводник Григория во всех его экспедициях. Иногда, когда самолёт вдруг резко падал вниз, Трофим Кузьмич вздрагивал, поднимал голову и, ворча себе под нос, ругал кого-то и опять дремал, пряча рыжую бороду в воротник бараньего дубленого полушубка. В его ногах лежал искристый черный маньчжурский волкодав Муравьева. Геологи Анна Нельская и Яков Ярморов занимали укромный уголок возле радиорубки. Анна, круглая, осанистая, вздернув крылатые брови над чуть выпуклыми карими глазами, говорила что-то Ярморову. Иногда она громко хохотала, открывая рот, полный золотых зубов. Анна — украинка. И разговаривала с той веселостью и бойкостью, с какой говорят украинцы. Ярморов слушал ее и молча улыбался. — Глянь, это что? — спросила Анна, указывая в окно на что-то черное, дымящееся на середине Енисея. Яков повернулся и, опираясь на плечо Анны, стал смотреть в окно. Кто-то из пассажиров громко сказал, что на реке должно быть горит самолет, потерпевший вчера здесь аварию. «Да тут не было аварии!» — возразил другой. «Это горит! Черт его знает, что горит! Солома, не солома, так что-то!» Яков рассмеялся и, склонившись к уху, Анны прошептал. «Скорее бы на лыжи! Не люблю парить в воздухе! Я не птица! А Григорий сердит что-то! Как ты думаешь, почему?» Анна взглянула на Григория и, улыбаясь, ответила. «Що ночь зробит, то день покажет». «Как это понимать?» — спросил Ерморов. «Или ты не разумеешь?» И золотые зубы Анны заблестели в чарующей улыбке. «А то видно всем, чего ты не видишь. Ржа съедает железо, а печаль — сердце. А причиной всему она». «Кто?» она? «Та да, художница, ты ж видел ее и говорил мне, что лучше ее нет никого». И так посмотрела своими карими глазами в лицо Якова, что он отвернулся, достал книгу и углубился в чтение. Григорий понял, что Анна с Яковом говорили о нем, говорили о его любви к Юлии, ему стало неприятно. А тут еще сосед надоедает со своими расспросами, «Куда едут геологи? Зачем едут? Что будут искать в этом пустынном краю?» «Вы все-таки скажите, что будете искать в такой глухомани громко спрашивал Григория, толстый человек в черной бекеши нараспашку. Этот человек ехал куда-то на север по торговым делам. Его квадратное лицо с двойным подбородком, мешки под бесцветными водянистыми глазами и брезгливо сжатые губы были неприятны Григорию. «Вот я вам скажу», — продолжал незнакомец. — Я, например, еду как инспектор в отдаленные точки наших торговых глубинок. И, будьте уверены, встряхну. А вы? Что вы тут найдете в этом нечеловеческом безлюдии, а?» Григорий насупился. «Что найдем?» — переспросил он. «Полосатую зебру найдем. И вам покажем». И опять отвернулся к окну. Незнакомец поморщился, отодвинулся от Григория и больше не возобновлял разговора. Миновали челские пороги. Григорий узнал это место по крутым берегам и подымящимся полыньям, никогда не замерзающей здесь реки. И опять вспомнилась Юлия. Ее обледенелые чесанки, мокрые ноги и ее виноватая улыбка на проказившие девчонки. И все то, что произошло вчера, мучительно сдавило сердце. Григорий хотел закурить, но, вспомнив, что в самолете курить нельзя, посмотрел на тонкий цинковый трос, протянутый вдоль фюзеляжа под потолком, и отвернулся к окну. «Стрелка! Стрелка!» — крикнул Ерморов. Самолет круто пошел вниз, резко выровнялся, и, подобно орлу, стал выписывать круги над урочищем в слиянии двух рек, называемым «Стрелкой».